повышать уровень советского киноискусства. Все советские киноработники помнят слова товарища Сталина. Обладая исключительной возможностью духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, поднимать их культуру и политическую боеспособность. Вышел в свет восьмой том сочинений Владимира Ильича Ленина на узбекском языке. Культура и жизнь. Болгарская киностудия закончила съемки нового фильма «Слава Сталину». В фильме отображена безграничная любовь болгарского народа к знаменосцу мира во всем мире товарищу Сталину. Творческие провалы и неудачи некоторых кинематографистов происходят прежде всего от того, что они забывают постановления партии по вопросам литературы и искусства. Особенно это сказалось на производстве таких посредственных картин, как псевдонаучный фильм «Человек идет по следу» и Большаков, министр кинематографии СССР. Национальный и Английский Ревю. Советы, может быть, смогут начать блицкриг на германские манеры, но они совершенно не в состоянии без лендлиза выдержать продолжительное наступление. Условия, в которых живет большинство русских, хуже, чем все, что я видел в беднейших кварталах Неаполя или Дублина. Что мы можем противопоставить сейчас немыслимому напряжению в Европе? Безусловно, перер вооружения, но кроме того, укрепление железного занавеса. Творческая активность России, застрявшая целиком в двадцатых годах, вскоре окончательно остановится. Все новое, что там появляется, включая атомную бомбу и истребитель МиГ западного происхождения. Творческая энергия великого народа под влиянием большевизма идет на убыль. Отрезанный от Запада СССР постепенно настолько отстанет, что уже не сможет начать войну. Русские не будут о нас хуже думать в результате жесткой политики. Ничто уже не сможет сделать их более враждебными к нам, чем они есть сейчас. «Может быть, впоследствии они будут думать о нас лучше». ТОУНСЕНТ РЕСТЕН СКИНТЕИЯ Товарищ Георгио Дэш призвал до конца разоблачить банду Фориша Патрашкану, агентов американской и белградской разведок. Правда». воспитывать кадры в духе непримиримости к недостаткам. Слово в песне. Советский народ привык жить под знаком того, что нам песня строить и жить помогает. В последнее время созданы чистые, проникновенные песни на слова Исаковского. Ой, туманы мои, раз туманы. Катюша. Большой песенный дар проявляет Сурков. По военной дороге стелются черные тучи. Всем помнятся песни Лебедева-Кумача, песня Родины по долинам и по пвзгорьям, Алимова, Каховка, Светлова. Однако в этой области подвизается немало деляк. Хочется спросить некоторых композиторов, задумывались ли они над тем, какой словесный хлам они подчас кладут на музыку. В этой связи не могут не вспомниться пустые, разухабистые тексты Зискинда, Массы и Червинского, Дыховичного и Слободского. Фагельсон оскорбляет традицию Некрасовского стиха. Тайм. Наше господство в воздухе над Северной Кореей, хоть еще и не потеряно, однако находится под вопросом. Мик пятнадцать на высоте двадцати пяти тысяч футов обгоняет и опережает в маневрировании наш Г восемьдесят шесть, генерал Ондерберг. Необычная фотография Сталина оказалась на Западе. Официальные снимки обычно тщательно ретушируются. На фото, сделанном в большом театре, стареющий диктатор выглядит седым и усталым. По бокам у него с непроницаемыми лицами стоят два политбюрократа: Лаврентий Берия (пятьдесят два года) и Георгий Молинков (сорок девять). Оба потенциальные наследники трона. Иван Бунин, поэт, романист и аристократ, один из последних эхо старой России. Ему восемьдесят лет. Он почти прикован к постели и живет в своей парижской квартире полузабытый, несмотря на полученную в 1933 году Нобелевскую премию. Побывавший недавно у Буниных на скромном литературном вечере, принц Ольденбургский вздохнул. Как жаль, что Коля никогда не бывал на таких вечерах. Коля был расстрелян в подвале вместе со своей семьей. Он больше известен как царь Николай II. Правда, народы отстоят великое дело мира праздника, Сталин учит народы. Широкая кампания за сохранение мира как средства разоблачения преступных махинаций поджигателей войны имеет теперь первостепенное значение. Мира не ждут, мир завоевывают. Эта крылатая форма нашла отклик в сердцах миллионов ляонит, ляонов. Фестиваль советских фильмов в Иране прошел при переполненных залах. В представленных на кинофоруме картинах хорошо показана роль товарища Сталина во всех областях советской жизни. Между тем демонстрация американской отравленной кинопродукции проходила в пустых залах. «ТАСС. Новый пассажирский теплоход». Иосиф Сталин начал курсировать по Днепру. Восстановить независимость и суверенитет Франции призвал в своем докладе товарищ Жак Дюкло. Неустанно повышать идеальный уровень партийного просвещения. Time. Не хотела ли бы советская делегация посмотреть на карту Советского Союза? с восторгом ответил Громыка, разворачивая карту, конгрессмен от Миссури Армстронг с готовностью пояснил: здесь содержится точное обозначение всех лагерей рабского труда в Советском Союзе. Громыка замигал, а потом пробормотал: хотел бы я знать, какой раб. Капитализма изготовил эту карту. Население лагерей рабского труда в Советской России превышает четырнадцать миллионов. Из них более чем один миллион шестьсот тысяч, очевидно, умрут еще в этом году. Фигаро. Прошлой ночью я не мог спать, заявил Вышинский с трибуны парижского поля де Шаю. Я все смеялся, даже сейчас на этой трибуне я не могу удержаться от смеха.